И как бы для себя вернуться в прошлое. Жлел, что не удалось окончить промышленную академию, да и вообще не везло с учёнием. Всё время срывались занятия по какой-нибудь острой необходимости. Как ты я попросил его рассказать о Надежде Сергеевне Алелуевой, о том, могла ли она вступить со Сталиным в политический спор и правда ли, что защищала Николая Ивановича Бухарина, близкого их семья человек. Не этот ли драматический узел явился причина её самоубийства. Хрущёв исключал такую возможность, хотя заметил, что Алелуева могла споткнуться на правую ногу во время какого-нибудь спора или дискуссии. Правда, никогда не настаивала на своём, если убеждалась, что большинство товарищей её не поддерживает. Вспоминал Хрущёв и такой эпизод. Во время ноябрьской демонстрации 1932 года на Красной площади он оказался рядом с Надеждой Сергеевной. Было ветрено, дождливо, холодно. Алилуева поглядывала на трибуну в зале, явно беспокоясь за мужа, сказала: «Мёрзнет ведь». Просила его одеться потеплее, а он, как всегда, буркнул что-то грубое и ушел. По-моему, закончил Хрущев, она боялась Сталина. В ту ночь Алилуева покончил с собой. Уже после её смерти Хрущёв и Булганин несколько раз получали приглашения от Сталина на семейные обеды. Булганин тогда был председателем Моссовета и, вызывая их по телефону, Сталин произносил: "Отцы города, прошу на обед". Бывали за столом отец и мать Надежда Сергеевна, её сестра Анна Сергеевна, муж которой Реденс возглавлял Московское управление внутренних дел. Дети Так случилось в 1936 года. Потом Реденс был расстрелян, а семья рассеяна. За такими обедами вспоминал Хрущёв. Сталин давал почувствовать, что хорошо знает, как я вёл себя в академии во время борьбы с правыми и троцкистами. Такие подробности могла передавать ему только Надежда Сергеевна. Сталин вдруг мог спросить: "А ваш отец перестал плотничить? Он живёт с вами в Москве?" Сталин знал биографию каждого своего выдвиженца, а я, конечно, был таковым. Промышленная академия той поры была важной опорой ЦК партии. Из неё вышли многие крупные хозяйственные и партийные руководители. В самом начале 30-х годов пришлось мне, доучившись, уйти на партийную работу и к Хрущёву. Сначала он был избран первым секретарём Краснопресненского райкома Москвы, а затем Бауманского. В 1935 году стал первым секретарём МК и МГК ВКПБ. Однажды уже в конце 60-х я показал Никити Сергеевичу редкую фотографию. Сталин, Хрущёв и Никитза и Хрущёв идут по тротуару вдоль Большого Кремлёвского дворца. Здание ещё не отремонтировано, как следует, и выглядит обшарпанным. Идут хоть и вместе, но каждый сам по себе. Сталин вольно, спокойно в белом поло-военном костюме и черном коротком плаще на распашку. Аржаникит, за широкие и мощные плечах, еще ниже Сталина, кажется почти квадратным. Он в русской рубахе на выпуск под поясной тонким кавказским ремешком. Никит Сергеевич худенький в черном костюме в белых парусиновых ботинках, которые в ту пору чистили зубным порошком. Кручёв долго разглядывал снимок, а потом сказал: "Наверное, это 1 мая 1936 года. Тогда я пошёл к Сталину на квартиру, чтобы пригласить его на трибуну мавзолея". В те годы, вероятно, как и всю жизнь, Сталин цепко наблюдает за всем, что происходит в столице. Строительство метро, расчистка города от рухляди минувших веков, реконструкция Как-то Хрущёв доложил Сталину о протестах по поводу сноса старинных зданий. Сталин задумался, а потом ответил: "А вы взрываете ночью". Вопрос строительства метрополитена долго оставался любимой темой в воспоминаниях Никиты Сергеевича. Чуть ли не ежедневно он начинал рабочий день секретаря Горкома партии с посещения самых сложных участков проходки. Спускаясь под землю, он как бы возвращался к дням молодости, к шахтёрскому делу. Он очень гордился тем, что вместе с другими метростроивцами был награждён орденом Ленина, первым орденом в своей жизни. Многое в том числе и возвращение Хрущёва в Москву в 1949 году свидетельствовало о том, что Сталин давно и постоянно держал его в поле зрения.